Глава пятнадцатая. Поминальный зал с накрытыми столами, ломящимися от яств, был наполнен молчанием. Советники, первые джииха аспатов, наложницы и служанки сидели на своих местах, но молчали, переглядывались, посматривали на стражу, но молчали. И было действительно много. Не знаю, как, но тогда я их почувствовала заранее. Как именно действует магия, дарованная богиней, я не знала. Но это было определенно ее действие. Сейчас, находясь во Дворце Великого, я уже не ощущала даже отголосков присутствия эйфинов у ворот города. Значит, существует некоторый радиус действия. Мне, как и остальным, оставалось лишь отсчитывать минуту до окончания сражения и молиться, чтобы все выжили. «Как?» — внезапно спросила Падма, обернувшись ко мне. «Мы сидели за столом Сархата, как и вся свита Великого. Сами великие должны были сидеть за столом на возвышении, где стояли восемь тронов, один из которых для наследника пятого Хаспата. Я непонимающе посмотрела на невесту Рейтана. «Как ты почувствовала приближение эйфинов?» Пояснила Падма свой вопрос, и я пожала плечами. «По-твоему, я сама осталась в пустыне, привлекая к себе внимание, но на самом деле меня там бросили, и я едва не умерла при нападении эйфинов», ответила я. «Возможно, что-то во мне после этого поменялось». «Ты лжешь?» Великий не упоминал о том, что им пришлось сражаться с эйфинами. Ты вновь привлекаешь к себе внимание. «Твое право так думать», — ответила я и оглядела свиту великого. В этот момент двери распахнулись, и вошли мужчины, перепачканные в какой-то слизи и местами в крови. Я тут же подскочила с места, как и все присутствующие, и нашла взглядом Рейтана. На его одежде тоже обнаружились красные разводы, но я надеялась, что они принадлежат не ему. Сам Великий держался уверенно. Вот только я не нашла того, на ком были деревянные наручи. Амита! Вперед вышел незнакомый мне парень, весьма молодой, чем-то похожий на юного Киану Ривза в главной роли кинофильма «Маленький Будда». Узкое лицо с темными глазами и тонкими губами, обрамленное с маляными волнистыми волосами, принял растерянное выражение. «С прискорбием сообщаем», — начал парень, «что великий Амит покинул нас». Зал ахнул и опустился на колени. Я поспешила последовать общему примеру. «Он не выстоял в схватке с эйфинами, приняв основной удар на себя», — продолжил парень. Его тело поглотил один из эйфинов. Скорее всего, она уже растворена в кислоте, поэтому единственные проводы, которые мы можем сделать ему и его душе, это молитвы. Сегодня мы будем поднимать бокалы и молиться за загробный покой не только Джарума великого, но и за великого Амита, моего отца. Все молчали. Падма всхлипнула и тут же зажало нос. Я была не настолько ранима, чтобы показывать свои эмоции так явно, но при этом прониклась ужасом, охватившим весь зал. Мужчины вышли, видимо, чтобы сменить одежды. Зал еще некоторое время был погружен в молчание, а затем прокатилась волна шепота. Все выражали ужас, страх, смятение. Люди поднялись с пола и расселись по своим местам. Падма, дрожащей рукой, нашла бокал с соком и осушила его до дна. На мой скептический взгляд, она ответила раздражением. «Ты чужачка. Не понимаешь, что такое потерять Амита». Он контролировал и выслеживал кладки. «Пока нет нового Амита, пустыне будет опасно». Амитан закроет границы. Торговые пути иссякнут на месяцы. Не уверена точно, сколько это продлится, пока один из великих не пройдет испытания и не станет новым амитом. Не получит силу сердца. Сердце, сердце, сердце. За последние дни мне это слово набило оскомину. Я ведь тоже своего рода сердце. Только по факту рабыня. Красивая, ухоженная рабыня. Ты права согласилась я. Я чужачка. Ничего не знаю. Расскажи, пожалуйста, подробнее о сердце. Девушка передернула плечами и будто смутилась. О нем дано знать только великим и жителям цитадели. Цитадель? Место, где будут проходить испытания? Это не только то, где будут проходить испытания. Это важное магическое звено в метане Там сосредоточение силы и само сердце. Там мудрейшие из нас. Там хранятся знания всего мира. Я не стала комментировать ее слова, слишком уж они звучали заученно, ненатурально. Я тоже потянулась к кубку и выпила компот. «Ты не задумывалась, куда исчезла Шадари?» — спросила я неожиданно, обернувшись к Падме. Девушка вздрогнула. «Нельзя говорить о подобном», — произнесла она. «Шадари предала наш род. Большего я не знаю». «Род?» «Людской род», — подтвердила Падма. Двери распахнулись. Вернулись мужчины, уже облаченные в чистые одежды. Я бросила еще один заинтересованный взгляд на невесту Раитана, но поняла, что та больше ничего мне не расскажет. Придется узнавать информацию из другого источника. Только какого? Рейтан тоже, судя по всему, больше ничего мне не скажет. Великие и наследники прошли к столу и разместились на тронах. Молчание затопило зал. После чего на ноги встал самый старший из повелителей. Он поднял кубок. «Мы потеряли сильных воинов». Могущественных нагов, представителей древнейших родов. Причины их смерти были разными, но сегодня мы почтим их уход, выпьем за счастливый путь в загробный мир. Девушки подняли кубки с компотом, мужчины осушили вино стоя. Я невольно встретилась взглядом с Рейтаном. Он смотрел пристально, сосредоточенно, напряженно, Несложно догадаться, что его интересует тот же вопрос, что и Падму. Каким образом я почувствовала приближение эйфинов? «Не говори ему», — шепнул Фархамид Шиа, который материализовался на моем плече. «Он тебе все равно ничего не сможет сделать». «Я не собиралась», — ответила я, вспомнив наставление богини. «Месть богов связана с Шадари». Чем может быть? Расплывчато ответил Фарик. Она погибла из-за людей? Посланник не ответил. Начался поминальный ужин. Периодически произносились длинные унылые речи в честь ушедших за грань. А я все думала, думала, думала, и я не была особенно умной, поэтому ни к какому мудрому ответу не пришла. Недостаточно исходных данных чтобы сформировать всю картину происходящего. Массивные двери вновь распахнулись. Все гости повернулись в сторону выхода, и я тоже, лениво, неохотно. Но застыла, удивленная увиденным. В зал вошла группа лиц, облаченных в серые рясы с глубокими капюшонами. Их было по меньшей мере десять. Я вопросительно посмотрела на Фарика, но, казалось, он сам был озадачен увиденным. Тем временем монахи, или кем они были, подошли к возвышению, за которым сидели великие. Точнее, уже стояли, словно в любой момент, готовые к атаке. Монахи слегка склонили головы, после чего вперед вышел один из них. «Кто это?» — шепнула я Фарику. «Монахи, хранители цитадели». Когда-то они были сильнейшими нагами, а потом отказались от всего мирского, чтобы предвидеть будущее и следить за испытаниями великих. Именно они отдают сердце в руки избранного Амита. Зачем они явились? Разве Райтан не должен был отправиться в цитадель сам? Должен? — кивнул Фарик, но, видимо, планы изменились. Посланникам. Неизвестные планы смертных?» Тем временем монах, вышедший вперед, скрипучим, неестественным голосом начал свою речь. «Приветствую вас, о великие! Мы предвидели случившееся, поэтому отправились в путь заранее, чтобы сообщить вам важные новости. Отбор пустыни начнется раньше. Если вы отправитесь в путь сегодня, то прибудете в цитадель через три дня. Смерть Амита забрала у нас потенциальное время, которое должно было уйти на тщательную подготовку каждого из вас. Подготовки к испытаниям не будет. Великие переглянулись. Гости молчали. Я смотрела на Раитана, на лице которого не могла прочесть ни одну эмоцию. Монахи развернулись и дружно покинули зал. Никто не произнес ни слова, пока они были здесь. Как только они вышли, зал словно ожил. Казалось, даже сам воздух стал иным. Легче, теплее. «Это плохо», — проговорил Фарик, нахмурившись. «Без подготовки многие из них могут погибнуть. Подготовка обычно занимает от одного до двух месяцев, в течение которых...» Наги медитируют и тренируются. Сейчас же их сразу кинут в гущу событий. Погибнуть? Выцепила я страшное слово. Рейтану угрожает опасность? Им всем угрожает опасность, но нам ведь это только на руку, не правда ли? Если Рейтан умрет, ты сразу же отправишься в свой мир. Тебя можно поздравить.